Глава 30. -я. О волшбе и результатах оных. Бабка, когда я её на рученьке подняла и не шелохнулась, только всхрапнула тоненько, жалостливо, а на губах пузырь слюны вс폭 точно у младенчика. Правда, весела она куда как по воле младенчика. И норов, ох, чуюч чародейство радийством, а дурь бабкина дурью, её заклятия им не снимешь. И ждёт меня напереди разговора, душевная разговора. Но бабку я уложила аккуратнее, поглядела, повернула голову, чтоб не набок, лицо кое-как отбелила, тёрла. Ну, попытался. А белило у бабки хорошее, ядрёное, только размазалися, смешались с румянами да с урьмою, а товое лицо сделалось страшно-страшным, прямо не старух и благочинный, а тать ночная. А теперь, за слава Сказала Луцана Береслауна, руки разминая: "Пожалуйста, отойдите в угол и сделайте вид, что вас здесь нет". Повторять мне не надо было. Шмыгнула я в угол упомянутый и замерла. Стою, к стеночке жмуся, дыхаю через раз, а сама гляжу во все глаза, только ничего не разумею. Вот Луцана Береслауна руки к потолку воздела, и наш жрец вот так же делал, когда к божине взывал. только лицо его благостным делалось. И кукиш он пальцами не крутил, или не кукиш, то очердствие. Пальцы шевелятся, руки расходятся, а магия, я чую её, холодную, что по зёмка, и кругомною очерченный, будто бы заледенел. По линиям искры побегли, сначала реденько, а после всё больше и больше, на стыке аж напыхнуло, и сердце моё обмерло. А ну какая ошиблость сия? Или не туюкись взяла, краску неверную, линию вывела кривенько, на градус отклонила. А ведь сказывала Люцана Береславна. А нет. Я сама себя успокоила, не возбудчит чертёж неверным, не стало по нас с ним возюкаться. Вилело переделать, и бабкиным здоровьем не рискнула б. А бабка храпти перестала, глаза открыла, дёрнулась, да не сумела встать. Зырки бегут, летят, переливаются всеми цветами, и красные тут и зелёненькие, и пахнет хорошо, как после грозы пролетевшей. А Люцана Береславна уже слова говорит. Я слушаю, а не слышу. И ведь не шёпотом говорит в полный голос, а воно, более чем в полный голос, аж на стёклышки трясутся. Бабка же вдруг дёрнулась, взхрипела, И как-то некрасиво, криво, на бок перевалилось. Вытянулась я длинная худая рука, шкрябанула по линиям, стереть пытаясь. Только шкразки у Люцьаны Бериславны не простые, чародейские. На камень ли, на дерево, на тот же парпор, на мертвую лягу ты держаться будут, пока ниточку силой в них вплетенную не развеешь. Бабка на живот перевернулась и голову задрала. Некрасиво так задрала, будто бы по тылице и до плеч достать желая. Рот раскрыла, и тот был, что ямина чёрная, а лицо её в краске пятнах морщинистое во все звериным показалось. Выгнулась старая спина, растопырились руки, и пальцы в пол вцепились, продрали дерево. Ей дышать-то перестало, чтобы не сидела в круге моей у бабкой, а оно не было. Слыхала я про подменышей, так они больше младенчиков крадут, своих людям подсуوعя капризных, декрекливых, да старухи им безнадобности, и подменыши крохотные, слабосильные, их коль поймаешь, удержать легче-легкого, за плечка возьмёшься, трехнёшь добрэ, аль крапивую, которая и дюжа не страшаться, перетянешь разок. Тут ты и явится родители, от чадушки заботу проявляя, Станут злато, серебро предлагать, камни и всякие клады сокрытые, чтоб только отпустили люди, не чинили вреда. Тварёука в круге зашипела. За слава, не двигайтесь, холодно произнесла Луцана Бериславовна. Всё немного сложнее, чем казалось, но мы справимся. Мы? Я вот не справлюсь, тварь ходит кругами на четвереньках. Зато выставила, руки вытянула, на руках тех кольца, перстни сверкают, браслетки позванивают, из рот услюна течёт, и тварюку оною слюной, мало что не захлёбывается. Головой матнёт и брызги во все стороны. Страх! Засинка. Тварюка остановилась и голову ко мне повернула. Губы растянулись, глаза раскрылись. Только не светлые бабкины, а кровью налитые и тяжкие. Это ты, внученька. Хотела я сказать, что Кимбана там не была, только не внучка я ей, а Луцана Бериславна нахмурилась и я губу прикусила, мало ли, вдруг промолвлю словечко и волжба разрушится. Бывало такое в сказках про девиц неумных. Только от чего-то не хотелось, а чтоб сказка сия на его повторилась. Что ты, бабушка, не бынишь? Лесливым глазком дворёк испросила и на ноги поднялася. Распрямилась. Я прямо так и услышала, как хрустят бабкины косточки. Я уж по тебе соскучилась. Она облизнулась. И я закрыла глаза, чтобы не видеть ее, но стало только хуже. Слышала-то я бабкин голос, этот голос мне колыбельный и пел, и утешал, советы давал, сказки рассказывал. И теперь, и че казаться, начинала, что там в круге все ж моя Евфросинья Аникевна заперта, а я стою и ничего не делаю, мочь позволяю дорогого человека, небось сама и начертила, сама и стереть могу. Ниточки силы переплелись, и крепкая сеть получилась, но в любой сети слабое место есть. Потяни за ниточку, и рассыплется ловушка. А я? Нет, не поддамся. Забыла ты мой дом, в гости не заглядываешь, а я ночей не сплю, продолжала жаловаться моя бабка. Все, думаю, где моя заславушка? Уж я-то тебя с малых лет растила, пестивала, я ли тебя не люляла, я ли не носила на руках, я ли не покупала пряников печатных? Я глаза разлепила, стоит старуха с горбленные немощные и плачет, катятся из закрытых глаз слезы одна другой крупней, не слезы цельные камни юдрагоценные. Гризна, так я сама ее вымызала. Белила там румяна, прихорошилась бабка, глупо вышла, но откуда ж ей в борсуках живший столичный мод ведать? Невость просто хотела, чтоб мне за нее простую небелленую стыдно не было, а я неблагодарная. А ты меня и знать ныне не хочешь? Заскугулила она. Верно, куда тебе царёвы не вести старух и простая. Скажи хоть словечко, и поеду назад. Забуду, что есть у меня внученька, одна опора, одна надежа. Была до да, скинула в столицах. За слава, не вздумайте поддаться, она вас сморочит. Голос Луцаны Береславны был сиплым, надсаженным. Кто морочит? У бабки моей сил-то таких нету, чтобы заморочить кого. Она ж травница, обыкновенная травница, каковых в каждом селении, да и ведаю я её. Никогда бабка вреда людям не причинила, и то Буду людям помогать, как прежде, буду жить. Помнишь, Засенька, ты малая была, игралася с сыными дедками и в колодец залезла. Всем селом тебя искали, до самой темени. Хотя кто твой как нашли, за вожжи взялся. Один раз тебя только перетянул. Как ты плакала? Кто тебя успокоил? Помню, бабка. Она ж гнила укрыла фартуком своим клетчатым, от которого пахло травами и да мёдом, до да самого малейшего хлебушка, и по голове гладила, приговаривая, что все беды, не беды вовсе, так горести малые, что пройдут сгинут и не вспомню. Я всхлипнула. Бабка о том знала, а не тварь, и значит, а из чего я решила, будто помогает Люцана Береславна со слов ейних, с чертежа, кое из своими рученьками сотворила? Ну, так и в магии я не столь хороша, чтоб ведать, для чего чертёж уный. Бавку-то я с малых лет знаю, а Луцану Береславуну я глянула на неё. Стоит на ставнице белым-бела, что статуя из сада, и только жилка синенькая на виске бьётся, и из носу красная струйка крови течёт. Руку подняла, будто опору ищет. Только оперец ей ненкого, разве что Бабка захныкала. И плач этот прям душу мне перевернул, шагнула я к кругу и остановилась, разом стихла хныканье, а из глаз серых бабкиных выглянула тварь древняя и исчезла как сом в омути. А вот тебе. Я протянула руку и коснулась белых пальцев Люцаны Бериславны. Не знаю, что оно тут очки творится, да мыслю расскажут, как время придёт. Люцана Бериславна в мою сторону и головы не повернула, только ладошка ейная вдруг стала тяжела, будто мраморная, и холодно, и холод этот мою силу потянул, а то и то на самом донышке осталась я, и неразумно отдавать, но, но чью не отдам, не выдержит Люцана Бериславна, а подед она и круг откроется, тварюк и выйдет. И чего утворит со мною ли с бабкой, знать того не знаю, ведать не ведаю, да и не желаю. Потому стояла я, отдавала силу сколько вылы ей, и старалась не слушать старушьива лепиту, только повторяла про себя, что Боже не поможет, всем поможет, сиротам и малым и старым и я не способная в ней вслушать голос бабкин, а может и не её, но тварюки, которая в бабку залезла, закрыла глаза. Нет, от голоса сия не избавила, но хоть слез не вижу и слухаю, слухаю, как шелестят слова мертвого языка, слетая с губ Люцяны Береславны, и не язык то, а будто буручей журчит, скворцы рядятся о своем о птичьем и скрипит не то пловица, не то ставни приоткрытые, ветром по ногам тянет, холодно. Тяжёк месяц, слеза гондолок, всё тянется, тянется, а не вытянется никак. А закончится, как погонят берёзы сок сладкий, и ловно на веточках смолиные почки выкинут хрупкий зелёный лист. А зосенька, что ж ты со мной делаешь? А там глядишь и лето. Сессия, залы огромные, столы, карточки для студиозусов. Тени, взмолившись к божине на удачу, иные ты для удачи амулетики творят, да толку с них никакого. Взял ты завесу магическая, которая всю волшбу, окромя разрешенной, развеивает на раз. Зосенька, внученька, сердце не выдержит. Ейска тем разом за утючью лапку в правый карман сунул, а в левый сапог серебряную монету, да не простую, а с краями стертыми, стала быть во многих руках пребывавшую. Монетку сию надобно было на перекрестье дорог закопать и принести в жертву петуха чёрного или кошку. Правда, ей с кадаром своим погляделось, что недушегубствовал. А зосинька тоненько взвизгнула бабка, а Луцана Береслауновна вдруг поперхнулась, будто словом подавившись. Ятглянула: "Мамочки родные, стоит, как стоит. Не ведаю, не иначе благословением божественным". И в руку мою вцепился Дышит, а на губах кровь, и из носа течёт и из ушей, и из глаз и то слёзы алым бисером сыплются. О, уходи, выдохнула Луцана Бериславовна, руку мою отпуская. Будет за самоуверенность. Зови Архипа. Бабка Шмаяна на корточке присевше, захихикала мерзенько так. будете знать, как обижать старушку океанье, молвила и пальчиком ещё погрозилась, а после взяла и тыкнула в линию нарисованную, и искры так и посыпались. Ух. Ох, ди. Луцана Бриславна упала бы, когда бы не поспела её подхватить. Плохо, осенька. Очень плохо. Бабк моя пальчиком линию шкребла до да спора, так шустро, что того и гляди прошкребёт. Слушаешь, чужих людей, а к родной бабке не ногой. Где совесть твоя? И вновь пальчиком шкрёб-шкрёб. А за дверями слышу девки взвыли разноголосым хором, кто причитает, кто поскуливает, кто матшку барыню вернуть сы просит. Хатоврюк, услышав это, только улыбается широким ртом и быстрее с Кристиной начинает бежать на дно. Одно или с Люцаной или Бериславной, да только слышится в голосах девичьих мнёткие, не добрые, звериные. И в дверь калотятся: "И открой, навалятся. Как быть? Огневиками отбиваться? Щитата я поставлю. Щитата я ставить умею. А на помощь звать кого и как?" не за кошку же кричать, хотя. Додумать я не успела, и с краю сыпанула линия, да и порвалась нитечка силы, всего-то одна. Но звонк лопнула, аж на ушах отдалось а, и тварюка за скугулила, сунула палец в рот и головою покачала. Мал видишь за славы до чего ты человека пожеловала, вижу. Только не человека, н ты не подменишь, а кто? Не скажу, мы этого ещё не проходили. Я к стеночке стала, Люцану Береславну под для себя прислонила и счёта скоренько развернула. Селёнок ты у меня почитай не остался, значит, це недолго он и щит выдержит, но ведь быть того не может, чтоб нечесть посреди белого дня разгуливала и никто этого не почуял. Ой, матушка, ой, баярыня. Девки примолкшие были, завопили вновь. И так мерзотно, мерзотно. Прям душу их голосы вывернули, а бабка моя бачком бачком до да из круга, огляделась, облизнулась. Выходи, Зосенька, сказала она, обними старушку. И так мне выйти захотелось, а прямо скрутило все от тоски дикой. Да как же ж? Это ж не просто так, это ж бабка моя, а я не обниму? Нет. Не обниму. О, девка глупая, сколько можно от счастья своего бегать? Подивилась она, а я бы ответила, что от нова счастья и вправду бегчи не грех, да так, что пятки сверкали. Хуже будет, пригрозила она, и тебе, и а ты. И что думала человек немощного заклять ямимочить? Погрозила Люцане Бериславне худеньким кулечком, а сама к двери шмыг и отворила. Девки в комнату пывалили гурьбою, все краснолицые до да красноротые, глазистый страх, а голоса то тонкие, и в ушах от них у меня звон приключается. Когда пщит сам не держался, уронил об. Это ж пади попробуй сосредоточиться в этом гудении. Зато и Люцане Бериславна глаза то открыла. Дура вы за слава, промолвила шепотком. От я и говорю, что дура. Бабка с ней согласилась и сопридовольна.